Четвертая дорожка первой кассеты. А теперь то же самое, но более пространно. До настоящего времени биологическая активность эритроцитов и хлоропластов в биосистем не учитывалась. В результате экспериментальных исследований было установлено, что тяжесть повреждающего действия высоких и низких температур, яда химикатов – радиации, психических и психосоматических заболеваний на жизнеспособность организма, коррелирует с увеличением жесткости мембран эритроцитов и хлоропластов. Это состояние мембран обусловлено понижением биологической активности эритроцитов и хлоропластов, то есть с угнетением каталитической активности мембрана связана и ацетилхолинастераза, мембрана связана a хлоропластов и эритроцитов, фермента, расположенного на наружной поверхности мембраны этих клеток и органыл. Отметим, что биологическую активность эритроцитов и хлоропластов мы изучали лабораторным способом и измерением каталитической активности этого фермента с помощью разработанных нами химических и физических методов, защищенных патентами. Обобщение собственных экспериментальных данных и данных других авторов Показалось, что управление биологической активностью эритроцитов-хлоропластов осуществляется по прямому и обратному каналам энергиями, которые выделяются при гидролизе ацетилхолина, катализируемого мембрана связанной АХ, эритроцитов и хлоропластов. А также и химическим путем, гормонами, активность которых определяется окислительно-восстановительными реакциями, осуществляемыми дегидрогеназами благодаря движению свойствам состояния мембран эритроцитов хлоропластов указанная энергия может распространяться по организму обеспечивая поддержание работы всех внутренних органов двигательной активности клеточного деления и других физиологических функций биосистем увеличение жесткости мембран нарушает эту закономерность таким образом биологическая активность эритроцитов хлоропластов может служить тест объектом с помощью которого можно оценивать действие физических и химических факторов, атеропсихических и психосоматических заболеваний на жизнеспособность биосистемы. Итак, разработана система, позволяющая влиять на регуляторную способность эритроцитов, тем самым получены обнадеживающие результаты по лечению ранее неизлечимых заболеваний. Все понятно? Другими словами, мы приступаем к управлению осознанным путем, неосознаваемыми процессами через мышечный корсет, осанку, мимику и эмоциональный центр. И нам надо знать, что важнее, победа или отсутствие поражения. А вы скажете, победа, а я отвечу, ну и дурак. Победа становится неизбежной, если для поражения не оставишь ни одного шанса. Представьте себе, что вы собрались в горы. Прежде чем начинать восхождение, мы должны основательно подготовиться. Сейчас, не утруждая себя, ничего не делая, вы говорите «я хочу на эту вершину». То есть хотите достичь цели, которая у вас есть. Но там может быть холодно, где теплая одежда, вы «ой, как мне хочется быть на этой вершине, нам нужно будет где-то ночевать, что-то есть» ну «Вы настаивайте, а я все равно пойду туда. Хорошо, идите, а я буду здесь готовиться. По дороге есть пропасти, и через них надо пройти. Если вы в босоножках, шлепанцах, шортах и майке захотите так налегке покорить вершину, о которой мечтали всю свою сознательную жизнь, то первые, даже самые незначительные трудности вас повернут назад и пяткой как дадут по мягкому месту вон отсюда». Не для тебя эта система. Поэтому необходимо предусмотреть все. Вы, может быть, сейчас посмотрели книгу и сразу, пропустив некоторые главы, решили приступить к упражнениям. Остановитесь. Вы хотите покорить свою вершину? Если да, тогда начнем готовиться к работе над зрением. Вам придется вступить в бой с своими привычками. Характер хронических больных — Это огромная волчья яма, из которой нужно выбираться. Большинство болезней — это материализованный характер. В первую очередь нужно будет изменить взгляд на себя и на мир в лучшую сторону. Перестаньте смотреть через серое, грязное стекло неверия, сомнения, пессимизма, скептицизма, недовольства с собой и всем вокруг. Нужно просто хорошенько помыть окно. Значит... Готовимся к пути на вершину. Тогда определимся в понятиях. Что не победа или отсутствие поражения? Хронические больные резко отличаются от других людей и в первую очередь отношением к себе и к окружающему миру. Поэтому к лечению хроников нужен особый подход, учитывающий всевозможные причины застревания человека в недуге мой наставник всегда повторял что победа становится неизбежной если для поражения не оставишь ни одного шанса умело об ободшь все ловушки и застрахуешь с тем самым на все сто. важна не победа а отсутствие поражения отсутствие поражения это есть обреченность на победу когда вы думаете только о триумфе а неудачи и ошибки в расчет не берете то по мере их накопления Ваши шансы в отношении победы только уменьшатся. Для тех, кто решил победу над недугом сделать неизбежной, рассмотрим самые распространенные варианты возможного поражения. Установим, что нам будет мешать пути. Первая яма — это условный рефлекс. Как он возникает? Представьте, что вы никогда не видели утюг. Вы подошли к нему, потрогали и обожглись. От внезапной боли или сильного стресса рефлекс возникает моментально. Другой способ возникновения рефлекса — это формирование привычки, которое складывается за счет повторения. Получается интересная картина. Плохое зрение — это не болезнь, а дурная привычка. Чтобы избавиться от нее, нужно просто выработать другую, и тогда мозг ее оприходует и обратно уж просто так не отдаст. Значит... Восстановление происходит за счет устранения рефлекса плохого зрения. Где же формируется рефлекс? Тело — это сосуд, в котором находится разум, душа, дух. Разум и душа — это два антагониста, они вечно борются друг с другом. Разум содержит все знания и жизненный опыт. Он с огромнейшим трудом и упорным сопротивлением принимает их на хранение. Но уж если что-то берет, то тут же приходует. Когда вы пытаетесь забрать, возвращаетесь и говорите «дай мне обратно, я передумал», он вас прогонит. Пошел вон, это уже находится в моем балансе. Высшая цель разума – это стремление к абсолютному порядку. Его задача – сберечь жизнь любым способом, упорядочить и сохранить информацию и опыт. Это эталон консерватора. Гипертрофированный разум приводит к остановке всех движений, то есть к смерти. Он хранит целостность практики и устраняет хаос, который создает беспорядочная душа. Она вечно летает. Душа строит дворцы, воздушные замки, готова сжечь себя во имя любви. Ради любви она готова отдать и разрушить все, что охраняется разумом. Она вечно оторвана от земли, живет чувствами, а разум расчетом и логикой. Душа — бесконечный взрывной хаос. Она импульсивна и беспорядочна. Там живут... Высоченные чувства, идеал любви, нежности, доброты, творения. Там обитает мечта. Душа бесконечно стремится, фантазирует, планирует, созидает разум никогда. Он стремится к покою. Это его естественное состояние. А душа этот покой нарушает. Она «хочу к звездам, он землю не забудь». Высшее состояние души. Это стремление к абсолютной любви. Это вечное созидание, движение, творение. Но чрезмерное ускорение всех этих движений, действий, приведет к распаду и первозданному хаосу, то есть к смерти. Разум сопротивляется всему новому, стремится сберечь в нетронутом виде то, что уже когда-то принял на хранение. Он приземленный меркантильный консерватор. Понятие «разум» и «созидание» несовместимы. Разум не дурак. И не гений. Он просто хранитель, заведующий огромным архивом, где берегутся привычки, мысли, стремления, пережитые ощущения, испытанные чувства. Все. Его усилия могут привести к тому, что от этой сохранности просто все сгниет. Но разум и душа друг без друга погибнут. Так же, как тепло и холод, каждый в отдельности несет смерть. Огонь! Бесконечное горение уничтожает все живое. Лед, чрезмерный холод, останавливает всякое движение. Дух — это третья сила, возникающая от антагонизма души и разума. Он сдерживает и гармонизирует их. Дух живет познанием. Высшая цель духа — познать абсолютную истину. Гибель души или разума приводит к гибели духа. Единство трех сил — поддерживает в человеке жизнь. Их задача быть друг для друга противовесом и находиться в равновесии. Если она нарушается, то это происходит в ущерб одной из них. Дух чахнет, когда познание жизни прекращается. Человек, по сути своей, становится похожим на животное со свойственными ему потребностями. Если душа гипертофирована, то человек все время живет на эмоциях, в фантазиях, летает в облаках и может упасть и разбиться. Инстинкт самосохранения отсутствует. Такие люди очень часто бывают на грани душевной болезни или уже больными. А если гипертофирован разум, и жизнь строится на холодном расчете, уничтожается душа, угнетается дух, человек становится подобием компьютера или счетной машинки, без души, без воображения, без любви. Болезнь похожа на дурную привычку которая приобретается разумом по настоятельному требованию души и тела. Нужно изменить привычку и образ жизни, который помог ее выработать. Сколько же времени для этого потребуется? Примерно от 20 до 40 суток. За этот период новый навык будет взят разумом на баланс и станет неотъемлемой частью психики организма. Сначала разум все примет в штыки с отчаянным сопротивлением приводя контраргументы, ссылаясь на прежний опыт неудачи, сомнений, неверие Но настойчивость души и сила духа будут с каждым днем это сопротивление уменьшать, уменьшать, уменьшать. И примерно через сорок дней разум сдастся, заберет новую привычку, новую информацию, наклеит бирочку и поставит на полочку. А потом... «Даже если душа попросит, послушай, разум, ты помнишь, я каждый день приходила к тебе, и ты сорок дней меня мучила, отказываясь от того, что я тебе предлагала. Теперь ты это взял, но я передумала. Мне это не понравилось, и хочу вернуться к прежнему. Пожалуйста, поменяй». Разум скажет, «Кыш отсюда, не отдам». И теперь душа снова должна сорок дней приходить и просить, но поменяй, пожалуйста, привычку». Через сорок суток, в конце концов, разум согласится, Ну что ж, забери. Душа отойдет на 10 шагов и скажет, я опять передумала, и снова ей придется 40 дней трудиться, чтобы сломить консерватизм разума. Не случайно в нашей жизни есть сорокодневные циклы, например, после рождения или смерти человека. Хочу, хрен его знает чего, но точно знаю, что очень хочу. Вторая яма непоставленные задачи Если мы не знаем, к какой цели стремимся, то как тогда определим, ё-моё, что уж достигли её? По ходу работы мне пришлось встретиться с интересной вещью. Вначале была случайность, потом отметил закономерность происходящего. В одной группе процент выздоровления был больше от одного заболевания, а в другой от другого. Почему? Начал специально исследовать, обобщать, анализировать. Вот тогда и пришел к выводу, что человек не может своим вниманием охватить сразу все тело, то есть одновременно работать с глазами, печенью, суставами и так далее. В этом заключается ограниченность фокуса внимания. Это первое. И второе. Больной выздоравливает тогда, когда у него есть цель – внутреннее стремление или тяга к выздоровлению. Если человек ежедневно направляет внимание в нездоровый орган, вкладывает положительные эмоции и отслеживает результат, то механизм выздоровления запускается. Какие бы вы ни давали ему лекарств какие бы упражнения с ним ни делали, если он не поставит перед собой четко сформулированную задачу и не будет работать с каждым нездоровым участком тела ежедневно, Воздоровление сильно затянется, или, Боже спаси, не наступит вовсе. А для того, чтобы вы лучше поняли, поменяемся местами. Вы станете преподавателем, а я буду вашим ассистентом. Вместе проведем занятия в трех небольших городах, близко расположенных друг от друга. Кустанай, Рудный и Лисаковск, где живут прекрасные люди, и у меня остались самые приятные воспоминания о них. То, что вы сейчас прочтете, было на самом деле. Кустанай. Вы выходите на кафедру и основательно объясняете теорию, как нужно работать с различными нездоровыми органами. Вас внимательно слушают, сидя с умным лицом и кивая головой, как китайский болванчик. А вы, как бы между прочим, говорите, «Рассмотрим это практически на примере или слуха». Уважаемые сокурсники, у кого зрение и слух не в порядке, будьте добры, встаньте. Начинаем работать. И зрение запускается. Становятся заметными первые проблески улучшения. На вопрос, у кого зрение пошло, радостно поднимают руку. Вот, пожалуйста, теория, и вот, пожалуйста, практика. В течение 9-10 занятий, у кого 3 диоптрии и меньше, вы будете обязаны сдать зачет о полной нормализации зрения. Теперь точно так же поработайте с другими нездоровыми органами самостоятельно, здесь или дом На протяжении всего времени... Вы постоянно дважды поднимались слушателей с глазными и слуховыми проблемами, и они работали именно над зрением и слухом в аудитории при всей честной компании. Про кишечник и сон вы только один раз обозначили, что работать надо по той же схеме, что и с глазами или ушами, а результат проверите позже, и больше об этом ни слова. О щитовидной железе, о гипертонии, миомах, кистах, хроническом гепатите – и других заболеваниях вообще ничего не говорили, а просто дали время и сказали, пожалуйста, вот так и вот так работаем в области нездорового органа, который находится в списке ваших задач, каждое занятие дважды по пять минут, но самостоятельно. А на вопрос, работают ли они на самом деле, все дружно кивают и хором отвечают, работаем, и так девять занятий. В городе Рудном вы, как учебные пособия, выбираете тех, у кого нарушен сон, и работа желудочно-кишечного тракта оставляет желать лучшего. Они встают, и вы сообщаете. В вашем распоряжении девять занятий. К девятому занятию вы обязаны восстановить сон и нормализовать деятельность желудочно-кишечного тракта. И точно так же каждый раз дважды специально поднимаете их. А в Лисаковске останавливает свой выбор на тех, у кого варикозное расширение вен, тромбофлебит, шпоры, пятна на ногах и так далее. Другими словами, они имеют явный визуально наблюдаемый недуг. К каждому человеку вы из числа слушателей прикрепляете по одному или по дву надзирателя-наблюдателя, которые должны все время отслеживать динамику выздоровления, то есть просто постоянно обращать внимание на ноги своих коллег. Наступило девятое занятие посмотрим, какая получилась картина. Кустанай. Очкарики гордо поднимают руку, зрение начало улучшаться, и многие даже показали фантастический результат, бросив очки. А на вопрос, каково качество сна и как работает кишечник, большинство стоят себе, как пни на морозе. Сколько лет были ночным сторожем, так мы остались. И в туалет, фардон, по-прежнему ходит раз в год по обещанию. Итог печальный. И по другим недугам результат кот наплакал, а по-другому и быть не могло. Рудный. Каждый день, у кого сон не в порядке, претензии к желудочно-кишечному тракту. Вы их поднимали и интересовались, как идут дела. У некоторых хорошо, а кому-то не хватало взбучки, потому что работа не продвигалась. К слову сказать, очень часто один маленький шажок вперед является результатом хорошего пинка сзади. Зрением и другими проблемами своего организма Наши слушатели должны были заниматься дома или прямо в аудитории, специально повторяю, но самостоятельно. К девятому занятию кишечник работает как часы, сон как у сурка, все стоят радостные, но зато в тех же очках, в которых пришли. Спрашиваете, у кого варикозное расширение вен, каково улучшение? А улучшение фиг вам, только у двоих или троих из десяти человек. Остальные, оказывается, не поставили перед собой задачу работать с венами. Сидят со своими привычками и амбициями и хлопают глазами. Хотя от того не знаю чего. Стоит ли в таком случае ждать положительных результатов, как вы думаете? Лисаковск. Каждую встречу вы начинали с того, что говорили. А ну-ка покажите ножки. На девятое занятие вся группа аплодировала им. У многих варикозное расширение вен исчезло. У других объем вен заметно уменьшился. Уважаемые врачи, коллеги, вы же понимаете, что это такое. За девять занятий наши слушатели убрали варикозное расширение вен. С точки зрения физиологии, с точки зрения медицины, они створили чудо. Вы согласны? Но глаза-то остались в таком же плачевном состоянии, в каком и были. О почках или о чем-то еще вообще говорить не приходится. Вот вам три параметра. А теперь Анализ. Почему так получилось? Первое. Пациент задачу поставил абстрактно, типа «я хочу быть здоровым». Иначе говоря, внутри отсутствовала четкая созидательная программа. Второе. Он не задал сроки реализации этой программы. Третье. Не запустил программу в действие, а сидел и ждал у моря погоды. Четвертое. Не осуществлял каждодневный самоконтроль за выполненной работой. Кроме лозунга «Я хочу быть здоровым» ничего в голове не было. Никакого отчета перед собой за результат. Именно поэтому вся работа с другими органами шла скорому поезду под хвост. Это одна из закономерностей поведения хронических больных, которая вас, уважаемые коллеги врачи, незаслуженно превращает в козла отпущение. Когда картина прояснилась, Мы прямо на занятии проанализировали результаты. Предлагаю вам познакомиться с фрагментом стенограммы занятия в городе Кустанай. Напомню вам, уважаемый читатель, что здесь внимание было акцентировано на восстановление зрения. Запись приводится дословно, примечание редакции. Норбеков. Вопрос будет трех видов. Первый. У кого восстановилась деятельность кишечника? Второе. У кого улучшилась работа кишечника? Третье. У кого никаких изменений? У кого восстановилась деятельность кишечника? Поднимите руки. О, -о, о результат абсолютно такой же, как в Лисаковске. У кого улучшение? Поднимите руки. А теперь остаются те, у кого нет никакого сдвига в лучшую сторону. Осталось шесть человек. Теперь обратите внимание на соотношение. Встали тридцать сокурсников. Из них у шестерых без изменений. Это означает, что 20% наших сокурсников перед собой задачу не поставили. Обращается к молодой слушательнице. «Принцесса, вы над зрением работаете?» «Да». «И как успехи?» «У меня есть улучшение». «Куда вы обращали внимание, там есть результат, зрение пошло». «А кишечник почему вы не восстановили?» «Не знаю». Обращается к даме. «Солнышко, вы над зрением работаете?» «Да, и есть улучшение». А почему с кишечником мы не поработали? У меня цель есть. Вернее, я сказала себе, за сколько дней должна улучшить кишечник. И за сколько дней? Где-то за месяц. Я разве не говорил, чтобы к девятому занятию кишечник был в нормальном состоянии? Хоть у меня память дырявая, но не такой же степени. Говорил или нет? Говорили. А откуда вы взяли месяц? Обращается к мужчине. «Родной мой, да-да, вы со зрением работаете?» «Да, как там?» Очки снял, жена не узнала и дверь не открыла. снег в зале. Так вам и надо. А кишечник почему не запустили? Ну, я думал, что нужно последовательно. Последовательно вы думали. Ну, спасибо. После таких ответов мне, как специалист, хочется подохнуть. Но вы же мужчина. Хоть бы вы меня поняли. Я же неоднократно повторял, что работаем с каждым нездоровым органом из занятия в занятие и ничего не оставляем на потом. Вот это есть техническая ошибка. Программа была последовательная в третьем случае. Сейчас зрение, а потом кишечник. Программа была изменена в течение месяца во втором случае и в вашем случае, в первом случае. Вы не знали, что кишечник тоже надо лечить, и вы не поставили задачу. Вот вам три ухода. От победы в сторону. Слушайте еще раз. Внимательно в оба уха. Программа начнет работать при одном условии. Если в течение месяца каждый день вы будете навязывать эту программу своему организму и получать от него отчет. А теперь, у кого варикозное расширение вен, у кого костяшки, шпоры на ногах, у кого тромбов тромбофлебит, у кого пятна на ногах, будьте добры, встаньте. Ну что же, обратите внимание, о вас я ни разу не вспоминал. Восемнадцать раз мы вспоминали о зрении, у всех почти идет улучшение. Один раз мы сказали о кишечнике, и больше специально ни разу до сегодняшнего дня не вспоминали, оставляя на вашей совести. Осталось без улучшения 20%. О геморрое, различных хронических воспалениях, о пародонтозе узлах, разного рода непроходимости и так далее и тому подобное, ни о чем таком мы специально не говорили. Потому что мы не можем здесь каждый раз перечислять громадный список диагнозов. Вы тогда будете сидеть и слушать на занятии только перечисления болезней. У нас на это просто нет времени. Теперь вопрос. У кого есть варикозное расширение вен на ногах, тромбофлебиты? Поднимите руки, пожалуйста. Мы посчитаем. Так, 57 человек. Спасибо. А теперь будьте честным перед собой, я вас очень прошу. Кто в течение последней недели хоть один раз заглянул на свои ноги, поднимите руку, пожалуйста. Вот это да. Всего пять сокурсников, а остальные... Вы что, ребята, очумели, что ли? Целая неделя прошла. Вы что же, даже ноги не мыли, что ли? Оживление и смех в зале. Мыли. Тогда чьи ноги мыли, если даже не взглянули ни разу? Ну, вы даете. Может, хоть кто-то все-таки поставил перед собой задачу работать с венами? Всего двое. Боже мой, что будем со всеми вами делать? Эх вы, давайте сегодня начнем. Впереди еще двенадцать занятий, девять занятий вы уже профукали. Теперь я все время буду стоять у вас над душой. Если каждую болезнь вы будете убирать в столетие раз то я вам дам почувствовать, о чем думала Дэждемона в последний момент своей жизни. Смех в зале. За счет чего вы добились улучшения зрения в аудитории? На каждом занятии вы дважды свой внутренний взор направляли на глаза. А сколько раз вы обращали свое внимание на кишечник? Вы ничего не делали. Вот эта работа над зрением — это специально задуманная хитрость. Цель была показать вам наглядно грубые ошибки в отношении к себе. Нельзя ничего пускать на самотек. Мы из-подваль поставили вас в такую ситуацию, что вы не могли не контролировать результативность работы с глазами. Был контроль, есть результат. Все элементарно, друг мой Гораций. Просто-напросто два раза в течение каждого занятия мы заставляли вас не только захотеть хорошо видеть, но и поработать в направлении желаемого. Вы свой внутренний взор обращали в область глаз и вызывали выдуманную радость за то, что зрение еще улучшится. И что же получилось? Зрение улучшилось. Каждый раз на протяжении курса вы заставляли себя получать реальный результат и учились с признательностью относиться к себе за это. Внимание! Ключ! И не просто на словах произнести «спасибо» или «я так признателен себе», а внутри создать физически ощутимое чувство благодарности в свой адрес. Организм тут же откликался. Вы формируете свою цель, запускаете механизм ее осуществления, а затем, как управляющий хозяйством, контролируете и проверяете, как идут дела. Организму ничего не остается, как подчиняться. Вот почему. Для достижения результата вам придется упорно работать над зрением, Слава Богу, не каждый день какая радость, а всего три-пять дней в неделю. Пусть эта группа слушателей будет для вас примером. Извлеките урок. Значит, вывод. Движение без цели — это путь туда не знаю куда. Но и осуществление поставленной задачи нужно постоянно держать под жестким контролем. А как конкретно ниже мы будем это изучать? Третья яма — лень. Самая непосредственная искренняя форма сродни тому, как говорят дети «я не хочу», «не буду». Умная форма проявляется у взрослых, которые уже впали в детство. Они заявляют «я не могу в связи с тем-то и тем-то, возраст не тот, далеко живу» и так далее. Активные формы лени, когда мы из себя корчим деловую колбаску. Я очень-очень занят, у меня нет времени. Другими словами, это звучит так. У меня абсолютно отсутствует время жить. Просто некогда. Агрессивная. Это лень во всей своей красе проявляется буквально так «не лезь в мой огород, а то зарежу» или «не верю, не может быть, так не бывает, все, ерунда, чушь шарлатанство прочь от моей мягкой постельки своей романчика восходов, и закатов, где-то там на ангаре». Существует громадная масса безликих существ с удостоверением личности, отвергающих всего, чего они сами не умеют и не знают. Они всегда стараются устранить возмутительное спокойствие. Все новое, необычное, выходящее из привычные рамки их понимания, и есть та самая угроза. Так сожгли Джордана Бруно, распяли Иисуса Христа, погубили генетиков, поставили к стенке кибернетиков ради интеллектуального покоя, то есть лени, они готовы уничтожить любое новшество. Когда вы начнете заниматься, сразу почувствуете, как лень встанет рядом, Она заступит на вахту и будет со стеревенением защищаться самыми изощренными методами. Кто в доме хозяин? Лень или воля? Руки в стороны. Хотите проверить на себя? Тогда выполните небольшое упражнение. Руки в стороны. Пожалуйста, встаньте. Поднимите выпрямленные руки через стороны чуть выше плеч, примерно под углом 45 градусов. Кисти сожмите в кулак. Большой палец максимально выпрямлен. Теперь разворачиваем руки так, чтобы большой палец указывал в пол. Так нужно простоять ровно 10 минут. Постепенно, по мере выполнения упражнения, начнет появляться усталость, и внутри вас возникнет борьба двух сил. Одна из них жизнь, другая смерть. Чтобы лучше ощутить их противоборство, пожалуйста, закройте глаза. Одно чувство при помощи которого вы держите руки на весу, называется воля. Именно воля будет созидать ваше здоровье. Другое чувство, которое, говорит, устал, опусти, это лень. Слушая ее, вы десятилетиями находитесь в недуге, в финансовом кризисе, в нереализованном состоянии. Какое желание ближе? Роднее, какое желание больше вами управляет, чаще возникает в течение дня, чему вы больше всего подчиняетесь, той силе, которая говорит «держи» или той, которая говорит «опусти». А загляните внутрь себя, прислушайтесь к ощущениям, запомните также, с каким чувством вы опустите руки через десять минут. Вам нужно стоять до тех пор, пока у вас не появится третья сокровенная мечта, которая с каждой минутой будет усиливаться. Сначала проделайте это упражнение, а потом читайте дальше. Так вам будет интересно сопоставить ваши мысли с тем, что описано ниже. Вы заметили, как по мере уставания рук ваша лень начинает подстрекать. Опусти. Она принимает слащавый вид и подсказывает. Ты на одну секундочку быстренько опусти руки, а потом опять подними. Да сейчас сделает так, что вас вдруг где-то зачешутся. Вы почесали в одном месте, тут же защекотало в другом, а на самом деле вы просто ей уступили. Но если вы не поддаетесь на провокацию и терпите, то есть проявляете волю, тогда олень понимает другой об облик и начинает отковать, что он предлагает. «Я такой больной человек, а он издевается. С моим заболеванием вообще физические нагрузки запрещены». И вот у вас появляется в глубине сознания заветное желание набить мне морду. Зато когда вы руки опускаете, лень тут же дает вам взятку в виде удовольствия. А теперь вопрос. Что легче, держать руки или опустить? Опустить, конечно. Но вы все-таки руки заставляли держать. Точно так же вы должны заставить себя следить за осанкой, за мимикой, за выполнением упражнений для улучшения здоровья и, конечно, зрения. Создайте на лице мимику влюбленного человека. Грудь колесом. И продолжаем. Как вы заметили, лень по природе своей очень коварная, хитрая, изворотливая и ловкая. Возможно, она уже пошла в атаку. Скажите, пожалуйста, у вас появилось ощущение того, что на сегодняшний день вы что-то уже поняли? Замечательно а посмотрите лет на шесть назад. Оглянитесь, вы также считали, что все в жизни постигли, и обо всем умеете свое мнение, а восемнадцать лет? Значит, и сейчас, и завтра, и послезавтра вы будете знать, что понимаете о жизни все. А хорошо был бы сегодняшний уметь лет десятом назад, а? Но... Значит, лень приходит в виде, я все понимаю. Это действительно так, но понимание у каждого свое. Вот в аудитории я всегда предлагаю слушателям такое упражнение. Все, пожалуйста, закройте глаза. Представьте картину. Какая-то местность, ночь, вы держите в руках цветы. Откройте глаза. А теперь опишите, что это за местность? В какое время ночь какие цветы, запах цветов? «Ну, просто опишите, что вы представили? Вы меня поняли, о чем я говорил?» «Нет вопросов». «А теперь обратите внимание, что значит «понять». Спрашиваю у слушателей, что за цветок вы представили и где это было?» «Тюльпаны у меня на даче, белые розы около санатория на Каспийском море, одуванчики на лугу, кусты сирени у крыльца дома. Вы заметили, как мы разбились Кто-то на даче сидит, кто-то в санаторий укатил, кто-то дуванчики на лугу собирает, а кого-то в кусты тянет. Каждый в очередной раз понял что-то свое. От того, что я сказал, ночь, цветы, вы что-нибудь новое взяли? Нет, ничего. Просто вспомнили свой пережитый опыт, и все. А я-то, когда говорил, представлял лунную ночь в пустыне. Весна в пустыне бывает сумасшедшая. И очень короткая, как первая любовь столетнего юноши. В такую ночь видно все до горизонта. Вокруг на сотни километров ни одной души. Там холмы, и все они покрыты буйными цветами короткой жизни. Запах ошеломляющий. Тишина, только кое-где слышны сверчки. Я сошел с дороги, освещенной луной. Наклонился, руками собрал в охапку эти цветы и вдохнул аромат. Я очень хотел, чтобы вы путешествовали вместе со мной в эту ночь, а вы разбрелись в своем понимании, кто куда. Эх, вы! Одна и та же информация нас раскидала далеко друг от друга. Вот где ошибка. Вы слушаете, вникаете, понимаете, а на самом деле копаетесь в памяти. Ага, похоже, понял. А хотите посмотреть на другом примере, что значит понять? Мы уже говорили, что характер равен болезни. Ваш характер похож на обувь с дырками, которая протекает в сырую погоду. Вы приходите в обувной магазин и говорите, «Могу ли я в вашем магазине найти туфли, которые мне подходят?» Вам отвечают, «Можете, пожалуйста, выбирайте». Вы ищете ту обувь, которую вы понимаете, исходя из своего опыта. А понимание — это сопоставление новых знаний с теми, которые у вас есть. Например, я говорю, Земля круглая. Вы меня поняли? Да. А почему? Потому что сегодня это общеизвестный факт, и в вашей голове есть об этом информация. А если я сейчас скажу «Земля квадратная», что вы на это ответите? Ну и дурак. Если подобной информации в голове у вас нет, то сразу происходит ее отторжение, и вы все пропускаете мимо ушей. Что нового вы для себя приобрели? Ничего. Вы опять остались у разбитого туфля. Получается заколдованный круг. Там, где есть понимание, там отсутствует развитие, рост, приобретение. Вот такая вот особенность. Значит, вы ко всему в жизни подходите со своими мерками, то есть так же, как к туфлям с дырками. Выбирая обувь со стоптанной подошвой, вы говорите, вот это мне знакомо и понятно. Итак, понимание — одна из форм лени, Это означает, что характер, который привел вас к болезни, вы завернули в новую упаковку и гордо сидите, глядя на мир через очки. А теперь вспомните, какой ответ вы подчеркнули в классификации «не верю, что буду видеть хорошо» или «сомневаюсь» и тому подобное. Помните, границей между здоровьем и нездоровьем является вера. Если ваш ответ находится по ту сторону баррикад, значит, вы просто лентяй. Чтобы не работать над собой, прячьте из объяснений и доводы. Ну, хорошо, хорошо, признаю. Все это скрыто и формы лени, о которых вы до сегодняшнего дня просто не догадывались. Но теперь-то вы знаете, что есть что. И значит, с этого момента считаем все пути к отступлению отрезанными. Вы согласны? Давайте для наглядности разберем, что такое Сомнение. Образно говоря, это глаза расположены на затылке. Они могут смотреть только назад, в прошлое, на пережитые неудачи и поражения. И любое движение вперед сопровождается новыми ударами головой о стенку. И чем дальше вы так идете, тем больше шишек себе набиваете. Негативный опыт продолжает накапливаться и укрепляется в сознании. Отсюда неуверенность в своих силах возрастает. Вы еще зорче всматриваетесь во вчерашний день, убеждая себя и окружающих, что без прошлого нет и будущего. Получается, что хронические неудачи — это реализованные сомнения, а сомнения — агрессивные формы лени. Вот еще один круг замкнулся. Получается, что вы сами защищаете болезнь. Никто не скажет, я не хочу быть здоровым. Хотеть-то хотят все, но... Лень в юбке с кривыми ногами. «Вы пришли в спортзал. Почему? Для какой цели? Чтобы в 60 лет впервые выйти замуж? А то все говорят, кривые ноги, кривые ноги. Вы подходите к тренеру и спрашиваете, скажите, пожалуйста, мои ноги можно выпрямить? Да, можно. А как? Надо заниматься каждый день. А лень вам говорит». Если скажут, что больше пяти минут и больше одного раза, это нам не подойдет. У нас нет времени. И сколько всего по продолжительности? По полтора часа в течение полугода. Лень. Ну что, поняла, дура? Дуй отсюда, тренер. Пожалуйста, сделайте пятьдесят приседаний. Я хочу посмотреть начальный уровень вашей физической подготовленности Вы начинаете. Раз, два... И в это время внутри вас начинают бороться лень и воля. Лень. Фух, сколько еще осталось. Воля подбадривает. Давай, давай. Три, четыре, пять. Тогда лень начинает проносить перед вашим взором разные картины и шептать. Посмотри, как много людей вокруг. На улице, в метро. Что, они все дураки, что ли? Если бы от этого хоть какая-то была польза, то здесь было полно народа. Воля, давай, давай, давай, еще, еще надо. Вспомни о своей мечте». Тогда уж лень переходит в атаку по всем фронтам. Ты окончательный идиотка, раз так себя истязаешь. Конечно, твоя незамужняя подруга тоже мечтает выйти замуж, и ноги у нее тоже кривые, только у тебя они вот такие, вот вот чуть-чуть, вот, а у нее вот такие. Так почему же она вместе с тобой не пришла? Вы начинаете задумываться, а действительно почему? Этот аргумент очень веский. А лень продолжает свое дело. Глянь! Какое время ты живешь? придумай тоже спортзал. Это давно устаревший, да еще мучительный способ. Посмотри телевизор. Сейчас тебе и еда специальная в таблетках. Пищевыми добавками называется. И мази. Лежишь на диване, а по телевизору показывают штаны с мазью в придачу. Мажешься мазью, натягиваешь штаны, и ложишься спать. А утром просыпаешься золушкой. Вот что истинно шедевр рекламы. Прямое попадание в точку желания простого обывателя. Ничего не делать. И в то же время много стоящего получать. Спрос порождает предложение. Кстати сказать, этот товар лучше всего продавался. Откуда я это знаю? Секрет. Ну, хорошо, сейчас расскажу. А лень продолжает. И ведь ходить никуда не надо. Эти волшебные штаны тебе на дом привезут. Все. Теперь-то уж точно знаете, почему завтра не придете. «Однажды вот так рассказал я это в аудитории, а одна дама хохочет и хохочет и остановиться не может. Спрашиваю, что такое?» она «Ха-ха-ха, я в этой программе работаю». «А почему тогда вы смеетесь?» «Потому что больше всего эти штаны покупают». «Я попросил. Останьтесь, пожалуйста. Скажите, помогают эти штаны?» «Это коммерческая тайна». А когда на вторую ступень она пришла, сказала... Я оттуда уволилась. Когда увидела, что там происходит, то не выдержала. Это не мое. Или. Возьмем другой пример. Вспомните себя, когда утром вы идете по улице, а навстречу бежит кто-то в спортивном костюмчике и кроссовочках. Какова ваша реакция? Вы мысленно говорите «я тоже хочу», а в сознании появляется мысль «ты много раз хотела, дорогуша, много раз» чтобы долго не страдали, и лень мгновенно опускает на ваше сознание защитный полог прижимает вашу голову к своей дряблой груди, защищая свое чадо от разных там нападок, и начинает жарко шептать на ушко. Смотри, он ведь чокнутый, дурак, полоумный, куда его несет? Здоровым ведь подохнет, выпендривается, делать мне чего, или нечто подобное. Почему так? Вы начинаете ощущать себя ущербным по сравнению с ним, потому что он нашел для себя лишние полчаса. Вы вдруг поняли, кто-то может, а я не могу заставить себя. Я хочу, но я не могу. И, почувствовав себя оскорбленным и виноватым перед собою, таким образом решили оправдаться в собственных глазах. Потом что вы делаете? После того, как поняли, что он прибабахнутый, вы спереди... С величайшей натугой поднимаете свое пузо с асфальта, сзади курдюк, оп-ля, и довольный собой. Переваливаясь, как жирный индюк, или старая корова, продолжаете идти по жизни. Э, узнали себя, да? Если лень замечает хоть малейшее сопротивление, то сразу же принимает форму лезть и начинает ласково уговаривать, усыплять бдительность. «Ты так устал!» Сегодня был трудный день, ну, днем раньше, днем позже, какая разница. Отдохни, отдохни, Уж завтра с новыми силами сразу и приступим. Я сама тебе помогу. Она выступает в роли союзника. предлагая вам свою поддержку. Чувствуете, что будет завтра? Лень — это стремление к покою. Покой стремится к своему высшему идеалу, абсолютному покою, вечному покою. Лень — это есть смерть в меня, Тюрин. Именно смерть в обличии лени последовательно отрезает ниточки, сначала связывающие вас с игрушками, затем с интересом к танцам, к красивой одежде, прическе, к путешествиям, к работе над собой, к жизни в целом. Смерть гладит вас костлявой рукой и убаюкивает. «Ты не уберешь, умрут другие, ты будешь жить, а сейчас отдыхай, проглоти какую-нибудь таблетку и спи, она все за тебя сделает сама». Лень в детстве. Не хочу в юности. Сам знаю, в зрелом возрасте. Я умный. Все дураки. А толпа ленивых людей называет это стремлением к улучшению благосостояния народа. Можно сказать, что именно ради удовлетворения потребностей армии ленивых делаются все изобретения. Когда народу надоело раздирать мясо зубами и жевать... Какая-то личность придумала мясорубку. Народу стало лень пешком ходить. Один непоседа придумал велосипед. Гений. Автомобиль, лифт и тому подобное. Людям хочется весь вечер отдыхать, сидя в кресле. Пожалуйста, вам телевизор с дистанционным переключательным программ и так далее. Все отлично. Но что этим движет и к чему все-таки ведет? Покою, покою, покою, вечному покою. Если вы своей лени объявите войну, не думайте, что она сразу испугается, капитулирует. Она не будет сидеть сложа руки и смотреть, как вы захватываете ее территорию. Лучший способ обороны — это нападение. Поэтому она начнет активное наступление по всем фронтам. Ведь ваша победа для нее означает гибель. Тем более все эти годы она активна и в то же время утонченно управляла вами. Вы для нее не только крыша, очаг и пища, но и возможность заниматься своим любимым делом, усыпляя волю, лепить из вас безвольный кусок мяса, составляющий человеческую массу. Именно поэтому Леня обязательно найдет веские аргументы, перед которыми вы поднимете руки и сдадитесь. На карту поставлена ее жизнь. Представьте себе, что вы ее пересилили, Заставили себя сесть на тренировочный коврик и начали заниматься. Сначала лень пойдет вам на уступки. Она будет смотреть хитренькими глазенками, снисходительно подбадривая. «Ну-ну, давай, давай. Старайся. Молодец. Посмотрим, надолго ли тебя хватит». И тут же вам скажет. «А за окном машина проезжает, она тебе мешает. Подожди, пока проедет». А там вдалеке драк. Ой-ой-ой, как он ему отвесит. Ой, или елки-палки, где-то вода капает. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Все будет вас раздражать и отвлекать. И тогда лень скажет. Давай все оставим до лучших времен. Летом на вилле вдвоем выйдем утром. Сядем на берегу океана и потренируемся. Были такие мысли у вас? Вы думаете, летом на даче вы позанимаетесь? К этому моменту вам будут мешать мухи или комары. Глаза закройте, а комары летят. Лень скажет, давай поедем на Багамы. Уж там нам никто не помешает. У вас есть дома условия для занятий? Конечно, у лентяй нет. Что за вопрос? Народу полно. Всем чего-то надо. Нет свободного угла. Какие тут занятия? Да и соседи шумные попались. Ну вот не повезло. Значит... Для того, чтобы вы позанимались, я должен прийти к вам домой, натянув на голову каску с автоматом в руках и заодно притащив на веревочке зенитную установку, разинуть свою пасть на полдвора и истошно зарать. А ну, все вон из дома, тро-то-то-то, вон кому говорю! Много, уважаемая тетя Ваня или Ваня, сейчас будет работать над своим радикулитом между ушами. К этому времени... В семь часов ноль-ноль минут весь квартал должен уйти на расстояние пушечного выстрела с транспарантом. Тетя Маня, дядя Ваня тренируется. Придется поставить батальон полицейских с одной стороны улицы, батальон с другой, чтобы перекрыть движение. Вам надо заниматься, а по небу пролетает какой-то самолет, а я тут, как тут, своей зенитной установкой. Но все равно найдется то, что вас отвлечет». Итак, не ждите каких-то особых условий, действуйте в любой обстановке, используя для этого всякую возможность и время, если, конечно, у вас есть цель. Это один из способов, как обмануть лень. А если вы скажете, что у вас нет времени заниматься собой, то значит что сюрприз в красивой упаковке преподносит лень под названием «деловая колбаска». Лень многолика и всегда найдет причину, чтобы остановить занятие. Будьте бдительны. Вы замечали, как во время отжиманий или приседаний наступает момент, когда вы начинаете делать на свои усилия. Мышцы говорят, больше не могу, сейчас копыта откину, а ваша воля... Надо, Федя, надо. Полезная тренировка начинается именно в тот момент, когда вы заставляете... Принуждайте себя к действию через «не могу», через «не хочу». В противном случае вы тренируете безволие, тренируете свою слабость и поощряете лень. Закон жизни таков, вы никогда не остаетесь стоять на месте, или вы идете вперед, или откатываетесь назад. Ежедневная малюсенькая победа над ленью тренирует волю. Ежедневная микроскопическая уступка лени развивает ее все. Все. Все. Третьего не дано. Выбирайте одну сторону — или скатываться, или выкарабкиваться. Всякое ваше действие служит или созиданию, или разрушению. И нервности там нет, запомните. Уберите всякие поблажки и работайте над собой. Каждый может оправдать лень. У каждого своя правда. правда мужа, правда жены, правда детей, правда нации, правда человечества — И когда они соприкасаются друг с другом, возникает конфликт. Подчас, правда, двух соседей, один из которых хочет отдыхать, а другой шумно веселиться, не совпадает. Тогда на следующий день каждый из них ходит с парой истинно заслуженных фингалов. Есть, правда, улицы, правда города, правда человечества. Следовательно, при желании вы можете оправдать любой свой поступок. Вы хотите... По уши сидеть в той жизни, которая вас привела к недугу, к разрушению самого себя, к войне с самим собой, к бесконечному та та та та та в свой адрес? Только лень, загоняющая в рамки общепринятых понятий мышления, поведения, действий, заставляет жить, думать и поступать, как все, и в конечном итоге приводит в тупик. Отделитесь от толпы, выберитесь из этого болота. В каждом из вас заключена выдающаяся, гениальная, сильная личность, но, к сожалению, не раскрытая. Дайте возможность проявиться своей глубинной истинной сути человека. Сидя на золотой горе, вы нищенствуете, находясь по горло в родниковой воде, умираете от жажды. Это кощунство. Познавая себя, познаем Бога. А это значит, что в нас с Господом Богом вложено все – любить, творить, созидать. Остается только это в себе признать и проявить. А для этого пойдем дальше. Тестирование на педикулез характера. Педикулез – это заболевание кожи, вызываемое головными или лобковыми вшами. Рассмотрим четвертую волчью яму, в которую попадает хронически больной неудачник. Самая распространенная ошибка, самая большая опасность кроется в недовольстве собой. Ненависть к самому себе – это ловушка, которая уничтожает любое созидание. Это саморазрушение. Если вы не согласны, тогда предлагаю вам мини-тест. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, довольны ли вы своей работой. Здоровьем, внешностью, личной жизнью, насколько вы считаете себя реализованным в жизни. Нарисуйте горизонтальную шкалу от нуля до десяти. Поставьте себе общую оценку за прожитые годы по десятибальной шкале. Не торопитесь. Вначале подумайте хорошенько, послушайте свой внутренний голос. Ну, как? Получилось? Тогда проанализируем результат Попробуем свой характер на вкус. Родимый мой читатель, приготовьте банку с медом или любимым вареньем, пузырек с цианистым калием и чистую розетку. Схема очень простая. Если вы поставили себе единицу, положите в розетку одну ложку меда или варенья и девять ложек цианистого калия. Вот это и есть ваш характер». Если поставили себе двойку, то две ложки меда и восемь ложек цианистого калия будет более приятно на вкус, если, конечно, вы успеете оценить это до того, как копыта откинете. Вы молодец, если поставили себе оценку девять, потому что к меду или варенью добавить только одну-единственную ложечку санистого калия. Вопрос, какая между ними разница, кто дольше протянет? Значит, тот, кто поставил себе восемь или девять, ничем не отличается от других самоубийц. А для того, чтобы вам хорошенько запомнилось мое состояние после общения с таким характером, как у вас, сделайте следующее. Возьмите вместо цианистого калия кошачью какашку, такой же давности, как и ваш возраст. Те, кто поставил себе единицу, добавьте в свою розетку одну ложечку меда и девять ложек какашечки. Остальные поступают точно так же, соответственно, самооценки. У кого вкуснее всего? У кого девятка? Девять ложек меда, одна ложечка этой пищевой добавки. главный хорошенечко размешать. Вы понимаете? Любое общение с вами оставляет очень интересный привкус во рту. Вот эта гадость навсегда запомнится. Однажды ко мне после такого занятия подошла дама и сказала, что вы со мной сделали. Я такая сладкоежка, но вот уж третий день на варенье вообще смотреть не могу. Оказалось, у нее очень сильное воображение, а я специально говорю такие гадости, чтобы хорошенько запомнился. Вы взрослый человек, возможно, намного старше меня, знаете, больше, чем я. Но могу сказать, что в одном, самом малом, я разбираюсь лучше, чем вы. Поведение хронического больного, неудачника в бизнесе или в жизни. Как-никак в этом копаюсь каждый день по 10 часов, вот уж 20 лет. То, что вы говорите впервые в защиту своего положения, я уже слышал тысячи и тысячи раз. Вы не успеете рта открыть, а мне уже известно, какие слова вы произнесете в оправдании того, почему не можете быть здоровы. Вот это не ново. Для меня не секрет, как люди оправдываются защищают свою болезнь. Но главное заключается в том, что знаю, как вытащить их из этих болезней и проблем. Да, да, именно так. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение этой книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.